Через три дня Рут уехала в Вену. Она получила телеграмму от подруги, у которой могла поселиться. Рут надеялась найти там работу и посещать лекции в университете. Накануне отъезда она пошла с Керном в ресторан «Черный поросенок». До сих пор они питались в народной кухне, но по случаю прощального вечера Керн предложил устроить что-нибудь особенное. «Черный поросенок» был небольшой, насквозь прокуренной ресторации, где кормили недорого, но очень вкусно. Они пошли туда по совету Марила, который не применил назвать Керну точные цены и настоятельно порекомендовал отведать тамошнее фирменное блюдо – гуляш из телятины. Керн пересчитал свои деньги и прикинул, что останется даже на роскошный десерт – сырное пирожное. Как-то Рут сказала ему, что это ее любимое лакомство. Однако в ресторане их ожидало горькое разочарование. «Гуляш кончился». Следовало прийти пораньше. С озабоченным видом Керн принялся изучать меню. Почти все остальные блюда были значительно дороже. Подошел кельнер и с короговоркой начал перечислять яство. Копченые свинины с красной капустой, свиные отбивные с салатом, цыплята, паприка, свежая гусиная печенка. «Гусиная печенка», — подумал Керн. «Этот идиот, видимо, принимает нас за мультимиллионеров». Он подал рут-меню что ты хочешь вместо гулеша?» — спросил он быстро почитав что если заказать отбивные то сырное пирожное улыбнется Рут быстро пробежал и меню глазами сосиски с картофельным салатом сказала она дешевле не было ничего исключается заявил кирн какой же это прощальный ужин я их очень люблю после этих супов нашей столовой сосиски настоящее объединение а свиные отбивные «По-твоему, не объедение? «Слишком дорого». «Господин Кельнер», — сказал Керн. «Две свины отбивные, только большие». «Они у нас все одинаковые», — равнодушно заметил Кельнер. «Что прикажете подать сначала? Суп? Ордевр? Закуски? Заливное?» «Больше ничего не надо», — сказал Рут, не дав Керну опомниться. «Они заказали еще графин дешевого вина, после чего Кельнер...» окинув обоих презрительным взглядом, удалился, словно почуяв, что его чаевые уменьшились, по крайней мере, на полкрона. В ресторане было пусто. Кроме них, за столиком в углу сидел еще один посетитель со шрамами на широком красном лице и моноклем в глазу. Он сидел за кружкой пива и разглядывал Керна и Рут. «Жаль, что этот тип сидит здесь», — сказал Керн. Рут кивнула. «Был бы хоть кто-нибудь другой, а то смотришь на него и сразу вспоминаешь...» «Да, это наверняка не иммигрант», — сказал Керн. «Скорее наоборот». «Давай не будем смотреть на него, и все». Но Керн все же продолжал смотреть на человека в углу и заметил, что тот не сводит с них глаз. «Не пойму, что ему надо», — раздраженно сказал Керн, уставился и глазеет. «Может, это агент гестапо?» Мне говорили, что их тут полно. — Хочешь, подойду и спрошу, в чем дело? — Не надо. Рут испуганно положила ладонь на руку Керна. Кельнер принес хрустящие нежные отбивные со свежим зеленым салатом. Но все удовольствие было отравлено. Оба разнервничались. — Что-то я не пойму. Ведь не ради нас он явился сюда, — сказал Керн. Никто не мог знать, что мы придем именно сюда. — Верно, никто, — ответил Рут может пришел случайно но во всяком случае он следит за нами это сразу видно кельнер у него с тарелки керн расстроенно поглядел ему вслед ему так хотелось доставить рут настоящее удовольствие а теперь страх перед этим типом с моноклем испортил все вдруг он резко встал погоди минутку рут что ты хочешь сделать боязливо спросила она останься со мной не бойся к нему я не подойду Надо поговорить с хозяином. На всякий случай он прихватил с собой два флакона духов. Теперь он решил попытаться выменять один из них на два сырных пирожных. Правда, духи стоили намного дороже, но это его не смущало. Уж если с отбивными ничего путного не вышло, то пусть она хоть отведает любимого десерта. Керн надеялся выторговать еще и кофе. Он подошел к стойке и изложил хозяину свою просьбу. Тот побагровел. — Ишь, — кутило нашелся, — жрать гораздо платить нечем. Нет, дорогой мой, придется вызвать полицию. Больше ничего. Я могу заплатить за то, что мы съели. Керн раздраженно швырнул деньги на стол. «Пересчитайте — Пересчитайте, — обратился хозяин к кельнеру. — А свое барахло спрячьте, — буркнул он Керну. — Что вам вообще нужно? Вы кто, гость или попрошайка? — Пока я еще гость, — яростно заявил Керн. — А вы? Минуточку. Раздался голос за его спиной. Керн резко обернулся. Перед ним стоял мужчина с моноклем. Можно мне спросить у вас кое-что? Незнакомец отошел на несколько шагов от стойки. Керн последовал за ним, сердце бешено колотилось. Ведь вы немецкие иммигранты, не так ли? Спросил мужчина. Керн недружелюбно уставился на него. Какое вам дело?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 либо сегодня рождество либо я сошел с ума тут же появился кельнер на подносе стояли кофейник и трехэтажная серебряная подставка полная пирожных что это изумилось рут вот какие чудеса способны творить духи фар фирмы керн сия от радости он налил кофе в чашке а сейчас можно съесть по пирожному выбирай любое какое тебе положить сырное — Вот, ешь, пожалуйста. А себе я возьму с шоколадным кремом. — Остальные прикажете завернуть? — спросил Кельнер. — То есть как это завернуть? Кельнер обвел рукой подставку с пирожными. — Это все заказано для вас. Керн изумленно взглянул на него. — Все для нас? А где же... — Этот господин не придет? Он уже давно ушел, все оплачено, так что, если позволите...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 Настала пора уходить. Керн взял пакеты с пирожными и хотел было расплатиться за отбивные, но кельнер остановил его жестом. — Все в порядке. — Рут, — сказал Керн, слегка запинаясь. — Меня это просто подавляет. Еще один такой вечер, и я стану романтиком. Хозяин задержал их. — У вас есть еще такие духи? я приобрел бы флакон для моей жены керн мгновенно протрезвел случайно остался еще один флакон последний он извлек второй флакон из кармана но теперь дорогой мой он стоит уже не так дешево как час назад вы упустили выгодный шанс двадцать крон он задержал дыхание только для вас хозяин прикинул за шампанское и пирожное он посчитал бывшему командиру роты лишних тридцать крон так что у него оставалось еще десять крон чистого дохода пятнадцать предложил он двадцать керн сделал вид будто собирается спрятать флакон ну ладно давайте хозяин достал смятую кредитку про себя он тут же решил сказать своей любовнице круто барбаре что заплатил за духи пятьдесят крон таким образом Он сэкономит на шляпке, которую Барбара требовала от него уже несколько недель. Шляпка стоила сорок восемь крон. Получалась двойная выгода. Керн и Рут зашли в отель, взяли чемодан и отправились на вокзал. Рут притихла. «Не печалься», — сказал Керн. «Скоро я к тебе приеду. Максимум через неделю мне надо убираться из Праги. Тогда я поеду в Вену». «А ты хочешь, чтобы я туда приехал?» «Да, приезжай. Но только если это действительно лучше для тебя». «Почему ты не говоришь просто «да, приезжай»?» Она виновато посмотрела на него. «По-моему, я сказала больше. Разве нет?» «Не знаю, это прозвучало как-то очень осторожно». «Да». — печально проговорила она. — Ты прав, именно осторожно. — Довольно грустить, — сказал Керн. — Только что ты так радовалась. Она беспомощно взглянула на него. — Не слушай меня, — проговорила она. — Иногда я сама не понимаю, что со мной происходит. Может быть, это из-за шампанского? Считай, что из-за него. Давай посидим. У нас еще есть несколько минут. Они сели на скамью в парке, Керн обнял ее плечо. «Ты побольше радуйся, Рут. Все остальное ни к чему. Вообще, это, конечно, довольно глупый совет, но ты должна меня понять. Нам так важна каждая крупица радости. Именно нам». Она неподвижно смотрела в одну точку. «Да, я и сама хотела бы радоваться, Людвиг. Но какая-то я тяжелая на подъем». А так хочется быть легкой, хочется делать все хорошо, но почему-то всегда получается неловко, тяжело. рот произнесла эти слова с горечью. Вдруг Керн заметил, что ее лицо в слезах. Она плакала, беззвучно и беспомощно.